Серебро, кожа, ткань. Нижняя часть клинка декорирована растительным орнаментом. Что ж, вещица действительно интересная. Анатолий Яковлевич закрыл альбом, приходившийся братом-близнецом, тому, что несколькими часами ранее демонстрировал решальщикам московцев. Снял очки и задумчиво повторил. «Интересная с историей вещица». М «Да». «Сколько?» – лобово, бессловесных прелюдий спросил Русаков. Антикварных дел мастер поморщился. В деловых разговорах он как раз предпочитал заходы издалека. Эээ, ну скажем 15 В таком случае мне ничего не остается, как попросить прощения за бесцельно отнятое время, которое ни в коей мере не должно быть компенсировано даже кофе. Хотя, как ни странно, его здесь готовят недурно. Перестаньте, Андрей. Эки вы право Зачем сразу так-то? Давайте спокойненько все обсудим а затем, любезнейший Анатолий Яковлевич, что и терпеть не могу, когда меня пытаются разводить, тем более хорошие знакомые. Но вы же прекрасно понимаете, что вещица каталожная, запротестовал антиквар. Продать ее здесь у нас почти нереально. Придется задействовать э, специальные каналы. А это, уверяю вас, весьма затратная процедура. Я в курсе. Поэтому моя цена более чем скромна. И сколько вы хотите? 35 Анатолий Яковлевич сострадальчески закатил глаза. Андрей, вы же просто без ножа меня режете. Бросьте. Резать без ножа – это скорее по вашей части. Что вы имеете в виду? Я имею в виду тот фолиант, который я подогнал к вам в последний раз. Сколько в итоге за него отстегнул Саркисян? Это коммерческая тайна, насупился антиквар. Странно, но Саркисян... Так не считает. И охотно озвучил итоговую сумму. Правда, в тот момент он находился в состоянии нелегкого подпития. Но то детали. Какой подлец. Совершенно с вами согласен. Подтвердил Русаков, направляя заинтересованный взгляд поверх головы собеседника в сторону стойки бара. Там в данную минуту возник новый любопытный персонаж. Одинокая дамочка бальзаковского возраста. Судя по прикиду, аксессуарам и обилию украшений при деньгах, судя по манере поведения, малость под шофе. Дамочка что-то заказала, и не с первого раза, взгромоздившись на барный табурет, коротала время до очередного дринька, изучая немногочисленный пока контингент заведения. Встретившись глазами с Русаковым, она наградила его одобряющей улыбкой, однако мимика Андрея никак не отреагировала на подобную симпатию. В отличие от мозга, в котором автоматически запустился бортовой компьютер, определяя оптимальный набор прикормок и наживок, Ваенга, Стас Михайлов, все мужики-сволочи, рыцари в наш век перевелись, шампанское? Нет, скорее мартини. Андрей, вы меня слушаете? Да-да, я весь во внимании. К сожалению, я вынужден вас покинуть, так как у меня назначена еще одна важная встреча. Но я обязательно подумаю над вашим предложением. Как долго? А каким лимитом времени вы располагаете? Дней 5 максимум неделя. Хорошо, я постараюсь дать ответ в течение этого срока. Только не затягивайте. И в любом случае отзвонитесь. Да, значит да. Ну а нет, это оно, как известно, тоже ответ. Боюсь, к обозначенному сроку я могу не успеть собрать столько наличности. Вы же предпочитаете работать с Кэшем, не так ли? Ценю вашу деликатность, но в любом случае, большим временем я не располагаю, так как собираюсь в конце следующей недели покинуть этот город, знакомый до слез. Неужто всех местных вдовушек успели окучить? Невинно поинтересовался антиквар. Ну что вы, на всех и всей жизни не хватит, ничуть не смутившись, ответил Русаков. Просто опасаюсь, что мои рыжие кудри малость примелькались. Почему рыжие? Вы же, если глаза мне не изменяют натуральный, с благородной проседью брюнет. Советую, Анатолий Яковлевич, почаще перечитывать классическую, а не только специальную литературу. Уверяю вас, в жизни весьма часто пригождается. Благодарю за совет. Непременно воспользуюсь. Да, куда думаете податься, если Не секрет. Не секрет предгорье Кудыкиных гор, в славный курортный городишко, где-то Тамск. Не доводилось бывать? к А вам, Андрей, пальца в рот не клади. На том стоим, пожал плечами Русаков. Да и чужими пальцами сыт не будешь. Едва антикварных дел мастер, раскланившись, удалился, Андрей поспешно достал мобильник, поменял сим-карту и вызвал из памяти один из немногих забитых на нее номеров. Эдик, «Ты где сейчас?» «Значит так, бросай свой секонд и срочно подъезжай на Малую Морскую. Кафе «Погребок». «Да, рядом с исакиевской площадью. Работаешь даму за барной стойкой. Сценарный план такой же, как с Мариной с Искровского проспекта. И давай поживее». Завершив разговор, Русаков прикурил от дорогой зажигалки и продолжил демонстративно не замечать взглядов дамочки которые раз от разу становились все более призывными. Анна Николаевна тихо плакала в платочек. Петр Николаевич уже в открытую прикладывался к бутылке. А Петрухин продолжал насиловать мозг, лихорадочно вспоминая, какие еще толковые вопросы он не успел озвучить. По всему выходило, что запас толковых давно истощился. Если честно, просто не представляю, за что еще в вашем случае можно зацепиться. Схлипывая, Анна Николаевна пожала плечами, а московцев что-то пробормотал себе под нос. «Да», — вспомнил Дмитрий. «А в каком ресторане вы ужинали?» «Не знаю». «Не помню. В каком-то очень уютном кафе на Васильевском. А поточнее, на седьмой линии или шестой. Словом, где-то в районе пешеходной зоны. Какое это имеет значение?» «Возможно, никакого». А возможно, имеет. Многие люди склонны посещать одно и то же заведение. И их там, соответственно, могут знать. «Андрей был в этом кафе впервые», – нетерпеливо сказала Анна Николаевна. «Понятно. А как он расплачивался? Наличными или по карте?» «Наличными. Жаль. Извините, но это-то вам зачем знать?» «Раз я спрашиваю, значит, нужно», – огрызнулся Петрухин но сразу же взял себя в руки. «Поймите, дорогая моя Анна Николаевна, мы с вами сейчас пытаемся отыскать хоть какие-то зацепочки, которые приведут к вашей сабле. К Андрею, Господи, к Андрею! Это почти одно и то же. Отыщем вашего Андрея, отыщется и сабля, возможно». «А возможно и нет?» – встрепенулся Петр Николаевич. «Возможно и нет. Мы ведь не знаем, куда и кому он продал или намеревается продать саблю». «Кстати, Анна Николаевна, вы сказали Андрею, сколько стоит фамильный раритет?» «Что?» «А, да, да, я сказала Но он не придал этому никакого значения». Мужчины переглянулись. При этом Петрухин просто покачал головой, а Петр Николаевич шепнул одними губами. «Дура!» «Понятно», – резюмировал Дмитрий. «Он не придал этому никакого значения». «Ай-яй-яй, какой не Беда прямо!» «А что еще вы можете вспомнить про Андрея? Наклонности? Привычки? Что-нибудь особенное?» Анна Николаевна посмотрела на него растерянно. «Вспоминайте, вспоминайте, иначе ничего у нас с вами не получится». «Андрюша», — сказала она после долгой мучительной паузы, — «он очень хорошо читает стихи». «Да, это, пожалуй, зацепка. Петрухин едва не застонал от подобной наивности». «Послушайте, а ведь вы у нас художник по образованию?» «Да». «Нарисовать его портрет сможете?» «Видите ли, я всегда была не очень сильна в портрете». «Нет, пожалуй, не смогу. Вот если бы пейзаж или натюрморт». «Угу, натюрморт ему в рот», – пьяно скаламбурил московцев. «Согласен. Натюрморт в данной ситуации нам вряд ли поможет», – снивелировал братскую грубость Петрухин. Но ну, хотя бы описать словами. Женщина, хвала богам, перестала плакать и с готовностью кивнула. Я я попробую. Да-да, я попробую, и у меня обязательно получится. Ведь я сколько раз представляла его себе?